Сигурд мстит за отца. Окончив свой рассказ, Регин испытывающий, посмотрел на Сигурда, но юноша, казалось, даже не подумал о сокровищах Фафнира и, опустив голову, молча принялся вертеть в руках свой меч Грам, любуясь поблескивающим, словно пестрая змеиная шкура, клинком. Золото Андури ждет нас, напомнил Карл, когда мы отправляемся в путь. Я скоро поеду, Реген, невозмутимо ответил юноша, но только не за золотом. Прежде чем отомстить за твоего отца, я должен отомстить за своего. Лицо Карлы позеленело и вытянулось от досады. Ты решил попасть в страну франков только для того, чтобы сразиться там с хундингами, насмешливо воскликнул он. Но, кажется, ты забываешь, у тебя нет неверной дружины, ни крутобоких кораблей. Уж не хочешь ли ты один управиться со всем воинством короля Люнгви? Будь благоразумен, добудь сначала сокровища моего брата. Тогда ты возьмешь под свое начало сколько угодно воинов. Нет, если я пойду в битве с драконом, мой отец останется неотмщённым, возразил Сигурд. Он встал и не слушая больше Карлу, вышел из кузницы. В тот же день Вечером Сигурд сообщил Альфу и Хиальпреку о своем желании поехать в страну франков. "Ты верный сын своего отца, мой мальчик", любовно глядя на юношу, воскликнул Альф. А Хиальпрек просто сказал: "Возьми наши корабли и дружину. Их у нас не так много, как у короля Люнгви и его братьев, но зато корабли крепки, а дружина надёжна. Ты отважен и честен". И я верю, что Один дарует тебе победу. Сигурд начал благодарить людей, давно ставших ему семьей. на что Альф и Хьяльпрег сказали: Когда ты был еще ребенком, некий путник по имени Грипер, как-то явившийся к нам, предсказал тебе славное будущее. Оправдай его слова, окажись достойным своего имени, ибо лучшей благодарности нам не надо. Реген долго дулся на Сигурда, но незадолго до его отъезда он неожиданно пришел к нему и вкрадчивым голосом спросил: "Скажи мне, Сигурд, что ты будешь делать, когда расправишься с хундингами?" "Когда я отомщу за своих отца и деда?" улыбнулся молодой человек. "Я так и быть, поеду с тобой за сокровищами Андвари. Правда, золото меня не интересует, но я охотно померяюсь силой с твоим братом драконом." Так возьми меня с собой. В бою от меня будет мало толку, но я смогу, если надо, помочь тебе советом, сказал Реген. Хорошо, я возьму тебя с собой, Карл, согласился Сигурд. И вот, через несколько дней корабли данов были спущены на воду. Украшенные полосчущимися ветром стягами и резными изображениями драконов, они покачивались на волнах, готовые пуститься в плавание. Альфгеальбрег и Хьордис пришли проводить молодого человека. Глаза бывшей королевы франков были полны слез, но сияли от гордости. Она не сомневалась в победе сына. Что-то говорит мне, что нам не суждено больше увидеться, сказала она. Но тебе предстоит совершить еще много подвигов. Только не забывай, что ты из рода Вельсунгов, а они никогда не отступали перед врагом, как бы силён он ни был. Прощай и запомни наши слова. Добавили альф и хиальпрег. Будь достоин своего имени. Солнце уже клонилось к закату, когда корабли Сигурда, подхваченные свежим северным ветром, оставили берега земли данов. Погода сначала благоприятствовала плаванию, но уже под вечер ветер настолько окреп, что к ночи перешел в ураган. Реген посоветовал Сигурду спустить паруса, но тот приказал поднять их еще выше. Легкие суда данов, как выпорхнувшие из гнезда птицы, понеслись вперед. Ты погубишь нас всех, застонал дверг, закрывая от страха глаза. Зато мы скорее доберемся до цели, ответил юноша. Однако к утру на море разыгралась такая буря, что оно стало цвета крови. Пришлось людям Сигурда убрать паруса. Но это помогло мало. Мачты гнулись как тростинки и вот-вот могли переломиться. Неожиданно Сигурд услышал грохот еще более страшный, чем рев бури, и увидел прямо перед собой высокий утес, о который, рассыпаясь кусками хрусталя, разбивались седые валы. Сигурд уже собирался повернуть кормило судно, чтобы избежать новой опасности. Но тут до него долетел чей-то голос, заглушивший разом и свист ветра, и грохот волн. Кого это мчат кони Ревеля по высоким волнам, по бурному морю? Да это ты, Сигурд, не бойся и плыви ко мне. Примечание. Образец идического иносказания. Кони Ревеля какого-то морского конунга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 Я знаю, ты едешь в страну франков. Возьми меня с собой, и ты об этом не пожалеешь, охотно ответил юноша. Я рад, что снова встретился с тобой, ведь я еще не поблагодарил тебя за помощь с выбором боевого коня. Не спеши, она не была последней, сказал повелитель Асгарда, легко спрыгивая с утеса на корабль. Владыка моря Эгир, покорительствующий хундингам, Захотел отправить тебя и твоих людей на дно, но я постараюсь его успокоить. Один встал на носу судна, вскинул вверх руки, и Сигурд невольно ахнул от изумления. Ураган тут же стих, волны улеглись, и поверхность моря сделалась гладкой, как зеркало. Сейчас же подул ровный попутный ветер, и суда данов, снова подняв паруса, быстро понеслись к югу. Ты действительно велик и мудр, сказал юноша, и прибавил с неподдельным простодушием. Вот уже второй раз ты приходишь мне на помощь, Один. Можешь также звать меня Хникаром, Фенгом, Фьёльнером или просто Старцем с камня, ответил отец богов. У меня столько же имен, сколько на земле племен и народов. Много лет живу я на свете, И мои волосы были уже белы, когда родился твой дед, славный Вёрсунг. Я знаю, Хникар, что для тебя на свете нет тайн. Так скажи мне, ли я яхундингам за смерть отца? спросил, задрожав от волнения Сигурд. Посмотри вверх, усмехнулся старик. Юноша задрал голову и увидел орла, парящего высоко в небе. Это вестник победы, сказал Хникар. Так чего же ты спрашиваешь? Он завернулся в плащ, надвинул на глаза шляпу, и едва впереди показалась ровная полоска земли, страна франков исчез. Больше 18 лет прошло со дня битвы, в которой пали родные отец и дед Сигурда, Сигмунд и Эйлими, и уже никто, кроме бондов, страдавших под жестоким владычеством хундингов, да отправленных по домам воинов, не вспоминал покойного вождя франков, правившего так мудро и справедливо. В стране разбойничали король Люнгви и его братья. Их дружины были так многочисленны, что они могли не бояться восстания, и поэтому все свое время проводили в пирах и забавах. В тот же самый час, когда одни даны уже вытаскивали свои корабли на берег, а другие готовились отправиться в глубь страны, Люнгви в старом замке Вельсунгов принимал многочисленных гостей. Одуревший от выпитого меда и лести своих вельмож, король гордо восседал за столом, прислонившись спиной к дубу Валькирий, и слушал песню одного из бродячих скальдов, который пел о могучем витязе Беовульфе и его замечательных подвигах. Я не знаю, так ли велик был этот Беовульф,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 Гневно вскричал король. Выслушай меня, господин. Я принес тебе важные новости, пробормотал испуганный вестник, падая на колени. Я пастух, и сегодня, как обычно, пас стадо на опушке леса в моря. Вдруг к берегу подошли неизвестные корабли, и с них сошло много вооруженных людей. Один из них, красивый как Бальдер и могучий как Тор, подозвал меня к себе и сказал: Беги в замок и скажи своему господину, королю Люнгви, видно не отличающемуся прозорливостью, что явился Сигурд, сын Сигмунда и Хиордис, и внук Вельсунга. Пусть король и его братья готовятся к бою, который станет для них последним. Люнгви вскочил со своего места и схватился рукой за меч, но потом неожиданно расхохотался. Сын Сигмунда Йордис, спросил он сам себя. Значит, Йордис жива. Но ведь ее сыну еще не может быть и 18 лет. И этот молокосос смеет угрожать мне, мне, Люнгви из рода Хундингов. Скажи, обратился он к пастуху, много ли с ним воинов? Я не мог сосчитать их, господин, ответил раб. Но знаю, что они приехали на 30 кораблях. Люнгви снова расхохотался. Не слишком значительно дружина у этого Сигурда, сказал он презрительно. Дружины его отца и деда, которые мы разбили, были куда больше и сильнее. Собирайте наших воинов, приказал он братьям. Он пнул ногой раба и, не обращая внимания на встревоженные лица гостей, вышел из замка, приказав подать коня. Не дождавшись на берегу появления хундингов, Сигурд повел свою дружину дальше на юг. Между тем, король Люнгви поджидал его на обширной безлесной равнине в двух днях пути от моря. Здесь он рассчитывал легко окружить и смять небольшое войско молодого вождя. "Это не битва, а детская забава", смеясь, заявил он своим братьям. "Мальчишка сам идет в наши руки". И я позабочусь о том, чтобы ему не удалось улизнуть от моих воинов. И действительно, не успел отряд Сигурда выйти на открытое место, как на него со всех сторон налетели воины Хундингов. Тучи стрел и дротиков наполнили воздух. Секиры, железными молниями обрушились на шлемы и брони, но даны стояли крепко, а впереди них На своём сером жеребце Грани носился Сигурд. При каждом взмахе его чудесного меча Грама враги валились, словно желтые снопы. Боевой конь как мог помогал своему хозяину, хватая зубами воинов Люнгви, сшибая их своей широкой грудью, топча тяжелыми копытами. Это сам Тюр, сам бог войны Тюр, вопили дружинники Хундингов, в страхе разбегаясь во все стороны перед юным витязем. Стоя поодаль на небольшом холме, Люнгри принялся гневно теребить свою бороду. "Нам надо остановить этого волчонка, братья", воскликнул он, пока он не перерезал все стадо. Вперед, за мной!" Он пришпорил коня и устремился прямо на юношу. Его три брата поскакали за ним следом. Увидев короля и узнав его по золочёному шлему и отделанному серебром вооружению, Сигурд радостно засмеялся. "Здравствуй, Люнгви", крикнул он. "Час моей мести настал". Вместо ответа Люнгви яростно ударил юношу мечом. Однако тот легко отбил его удар и в свою очередь поднял меч. Хундинг закрылся щитом, но грам рассек его словно гнилую ореховую скорлупу, рассек золочёный шлем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 одновременно упали на землю. Побросав оружие, враги ударились в бегство, думая лишь о том, как бы спасти свои жалкие шкуры. Сигурд приказал своим дружинникам возложить тела убитых на погребальные костры, а сам повернул грани и медленно поехал обратно на север. Тут его окликнул Реген. Во время битвы хитрый Карла прятался за трупами павших воинов. И теперь был вне себя от радости. Ты куда собрался, Сигурд, спросил он. Я хочу взглянуть на старый замок Вёльсунгов, где родился мой отец, ответил юноша. А потом мы вместе поедем за золотом. Я уж думал, что ты решил остаться в этой стране и править ею, так же как твои предки, улыбнулся Реген. Сигурд покачал головой. Я еще слишком молод для короля ответил он пусть страной франков отныне управляют мои приемные отец и дед альф смел и силен, хиальпрек добр и справедлив они будут любимыми народом а я пока постранствую по свету в поисках славы и подвигов реген с трудом удержался от того чтобы не потереть руки от радости подожди я отправлюсь вместе с тобой сказал он Сигурд рассмеялся, потом нагнулся, поднял одной рукой Карлу и посадил его сзади себя. Слуги Люнгви, узнав о гибели дружины Хундингов и о смерти своего господина, в страхе разбежались. И Сигурд нашел старый замок Вельсунгов пустым, как выброшенную морем раковину. Он медленно прошел по его старинным залам и наконец остановился перед дубом Валькирий. Могучее дерево уже давно залечило рану, нанесенную ему мечом Одина. и лишь едва заметный шрам на его грубой, морщинистой коре указывал на то место, откуда Сигмунд когда-то вытащил клинок, висящий теперь на поясе его сына. Как не стар этот дуб, он переживет последнего из Вельсунгов», — вдруг неожиданно для самого себя сказал Сигурд. Зато замку осталось жить совсем недолго, ответил Карл, показывая юноше на прогнившие бревна стен и осевшую крышу. Чем скорее он развалится, тем лучше, угрюмо произнес Сигурд. Моё сердце подсказывает мне, что вельсунги никогда больше не переступят его порога, а я не хочу, чтобы он достался другим. Скажи лучше, далеко ли ехать до жилища твоего брата? На твоём грани мы доберемся до Гнитохейда, пустоши неподалеку от страны готов, за пять дней. Там живёт Фафнир, и там он хранит свои сокровища. Сигурд ненадолго задумался. Я не знаю, Регин, зачем я должен проливать кровь того, кто не причинил мне зла и добывать для тебя золото, о котором ты грезишь. Но я дал тебе слово и сдержу его. Мы выйдем на рассвете. Сигурд сражается с драконом Фафниром. Вот уже много лет дракон Фафнир не покидал Гнитахейда, боясь оставить свои сокровища, но ужас перед ним был так велик, что кругом на несколько дней пути не было ни одной хижины, ни одной тропинки. И Сигурду с Регином пришлось лезть через пустынные горы, а потом продираться сквозь дремучие леса и густой кустарник.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 похитил шлем ужаса и с его помощью превратился в дракона. Но ты не знаешь, что этот предмет внушает страх всякому, кто его видит. Сигурд улыбнулся. Страх можно внушить лишь тому, кто его знает, сказал он. Я же еще ни разу никого и ничего не пугался. Панцирь моего брата не может пробить ни один меч, а из его рта брызжет яд, каждая капля которого смертельна, продолжал Реген. Грам разрежет любой панцирь, а яд для вельсунгов не так уж и опасен, возразил юноша. Я слышал, что мой отец Сигмунд однажды осушил два рога отравленного вина, и оно не причинило ему вреда. Не бойся, Регин, сокровища Андвари скоро будут в наших руках. Карла ничего не ответил, но его глаза алчно блеснули, словно он уже жалел, что обещал Сигурду половину золота. На утро следующего дня лес кончился, и путники выехали на открытое пространство. Перед ними лежала изрезанная глубокими оврагами большая пустошь, в самой середине которой, за крутыми холмами, находилось логово дракона Фафнира. Реген схватил Сигор за руку. "Это огнитохейт", шепнул он осторожней. "Если брат нас заприметит раньше времени, мы погибли". Но грань уже и сам остановился, взрывая землю копытом, он принялся храпеть и пугливо косить глазом, будто ожидая появления дракона. Нам надо оставить коня здесь и идти дальше пешком, сказал Сигурд, спрыгивая на землю. Не торопись, Сигурд, возразил Реген, кое-как слезая с седла. К северу отсюда течет ручей, к которому Фафнир ежедневно утром и вечером ходит на водопой. «Пойдем туда и станем поджидать его там. Сигурд согласился. Они оставили Грани на опушке леса и вскоре нашли ручей с берегами, поросшими высоким тростником. Осторожно, стараясь не шуметь, путники пошли вверх по его течению, продвигаясь все ближе и ближе к жилищу дракона. Неожиданно заросли тростника закончились, И Сигурд, который шел впереди, увидел широкую, словно выжженную полосу голой земли, посередине которой тянулась большая, похожая на след гигантского червя канава. "Это дорога Фафнира", тихо молвил Реген за спиной юноши. "Трава вокруг сожжена его ядовитым дыханием, а жолоб, который ты видишь, след от его брюха". "След от его брюха?" недоверчиво спросил Сигурд. Он подошёл ближе. По обе стороны жолоба были заметны глубоко врезавшиеся в землю отпечатки мощных когтистых лап. "Как огромен твой брат, Регин", сказал юноша, мерия глазами следы чудовища. «Да, Сигурд!» — отвечал Карл, трусливо выползая из за зарослит тростника. "Он так огромен, что даже грамм не достанет спереди до его сердца". Лучше вырой яму на дне жолоба и спрячься в ней. Когда Фафнир проползёт над тобой, ты поразишь его мечом снизу. Совет Регина понравился юноше, и он, готовясь последовать ему, отправил спутника к Грани, чтобы тот потерёг его. Карло наклонил голову, чтобы скрыть овладевшую им безумную радость, и поспешно зашагал к лесу. По дороге он еще раз обернулся и увидев, что Сигурд трёт мечом яму, чуть не запел. Золото Андвари достанется мне одному, прошептал он. Пламя реки достанется мне одному. Юноша уже оканчивал свою работу, когда услышал позади себя знакомый голос. Я рад тебя снова видеть, Сигурд. Что ты здесь делаешь? Сигурд обернулся, И увидел уже хорошо известного ему одноглазого старика в широкополой шляпе и синем плаще. Это был Один. Привет тебе, Хникар, воскликнул молодой человек, вспомнив, что отец богов любит, когда его называют другим именем. Я рою яму, чтобы подкараулить в ней дракона Фафнира. Один покачал головой. Тот, кто дал тебе такой совет, последний негодяй, сказал он. Ты убьешь убьёшь Фафнира, но и сам умрешь вместе с ним, захлебнувшись в крови, которая хлынет из его раны. А после вашей смерти этот мерзкий коротышка Реген один захватит все сокровища. Что же мне делать, спросил юноша, догадавшись о коварном замысле карлы. выры несколько таких ям и соедини их между собой, предложил старик.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 А когда придет мое время, хотел он было спросить, но Один уже растаял, как утренняя дымка в лучах восходящего солнца. Да, владыка Асгарда помогает мне, как помогал и моему отцу до тех пор, пока не пробил его час, подумал Сигурд и уже больше не думая ни о чем мрачном и тяжёлом, весело принялся за работу. Следуя совету Одина, он выкопал несколько ям, соединил их между собой и прикрыл тростником. Тем временем на пусто шпали сумерки, приближалось время, когда Фафнир должен был спуститься к водопою. Сигурд обнажил меч, спрыгнул в одну из ям и затаился на ее дне, ожидая появления дракона. Не прошло и получаса, как земля вокруг него посыпалась. Раздались шумное дыхание чудовища, напоминающее пыхтение десятков кузнечных мехов, и тяжелое шлёпающее поступь его лап. Сигурд затаил дыхание. Внезапно рядом с ним упали крупные горячие капли ядовитой слюны, и в следующее мгновение бледное брюхо дракона плотно закрыло небо над его головой. Юноша быстро приподнялся и по рукоятку вонзил в него меч Грам. А потом так же проворно выдернул его снова. Из раны дождем хлынула кровь, растекаясь ручьями по всем вырытым ямам. Фафнир глухо застонал и тяжело завалился на бок. Кажется, я победил, подумал Сигурд, покидая свое убежище. Увидев юношу, дракон с трудом повернул к нему огромную бородавчатую голову, увенчанную старинным шлемом. Кто ты? «Осмелившийся поднять грамм на фафнира, спросил он слабеющим голосом: как звали твоих родителей и откуда ты родом? юноша вспомнил, как его еще в детстве учил реген, что проклятие умирающего может причинить вред, если он знает имя своего врага, и ответил: я благородный зверь, сын без матери. Нет у меня и отца, как у людей. значит тебя породило само провидение. — молвил Фафнир. Но кто тебя надоумил отнять у меня жизнь? Твой взор сверкает как у храбреца, и ты не испугался шлема ужаса, который я столько лет уже ношу на своей голове, вызывая трепет в людских сердцах. Смелость вела меня, ответил Сигурд. Храбрым не станет и стареющий воин, если в детстве он служил трусом. Тут до Фафнира дошло, что герой просто дурачит его все таки ты был рожден в неволе, ведь ты рабеешь как раб, боясь открыть мне свое настоящее имя. К чему твой попрек? — нахмурился Сигурд. Повторяю, я был рожден свободным человеком, дракон тихо промолвил. И все таки золото, этот огненно-красный клад, что лежит в зарослях вереска, погубит тебя. Каждому из нас суждено сойти в могилу в свой час, не смутился Сигурд. Однако Фафнир никак не желал успокаиваться. Смерть уже застилала ему очи, а он все хотел вызнать имя своего убийцы. Как бы ты ни грёб осторожно в бурю, всё же ты утонешь, но прежде тебе доведется услышать приговор Норн. Сигурду сделалось любопытно, и он спросил дракона: "Фафнир, я знаю ты мудр, так скажи мне, кто эти норны?" Норны не принадлежат единому роду. Одни происходят от асов, другие от альвов, третьи от двалина. После дракон поведал герою не только о его грядущей страшной судьбе, но и о конце мира, когда на острове Аскапнире сойдутся боги в последней битве с огненным великаном Суртом и рухнет радужный мост Биврёст. Наконец Сигурд узнал все, что хотел хотя дракон умолчал, какие именно опасности и находки ждут молодого человека. И тут гордость Вельсунгов взыграла в храбреце. — "Ты прав, Фафнир, я тебе солгал", смело воскликнул юноша. "Меня зовут Сигурд, я сын Сигмунда и внук Вельсунга. хотя быть может, ты даже и не слыхал о нашем роде". "Нет, Сигурд, я знаю все, — ответил дракон. "Я слышал о твоём отце". Он был герой, поэтому и его сын вырос таким дерзким. Никто не брал меня в плен на поле битвы, с достоинством произнес юноша. Араб я или свободный человек, в этом ты убедился сам. Ладно, Сигурд, не сердись, согласился Фафнир, чувствуя, что его покидают последние силы. Я умираю и хочу перед смертью дать тебе добрый совет. Если ты все таки не сможешь устоять перед тем, чтобы взять золото, не бери Андоранаута, кольца Андари. Это принесет тебе гибель. Разве я уже не говорил тебе, что смерть удел каждого? Рано или поздно она придет и ко мне, сказал Сигурд. Почему же я должен ее бояться? Да, смерть удел всякого, уже еле разборчиво просипел Фафнир.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 «Тогда ты скоро умрешь», — закрывая глаза, произнес дракон. Тут его голова рухнула на землю, огромное тело вытянулось, он был мертв. В наступившей тишине Сигурд услышал чьи-то крадущиеся шаги. Он оглянулся и при свете зашедшей луны увидел маленькую скрюченную фигуру Регина. Карл, словно не веря своим глазам, посмотрел на юношу. Потом метнул быстрый взгляд на убитого дракона, и его лицо уродливо изменилось. "Ты сразил моего брата Сигурд", сказал он, взвывая. "Какой выкуп я получу от тебя за его смерть?" "Ты хочешь получить выкуп за смерть брата?" воскликнул онемевший от наглости спутника юноша. — "Но разве не ты желал его убить? Разве не ты мечтал завладеть его золотом? Так вот оно там. За расля хвериска. Ты прав, Сигурд, согласился Карло. Однако по нашим обычаям я все равно должен получить выкуп. И не золото мне сейчас нужно, а сердце Фафнира. Вынь его, зажарь и отдай мне. Тогда ты со мной расплатишься. Хорошо, сказал Сигурд, не совсем понимая странное требование Регина. Это пустяк для меня. Он пошёл в лес, принес оттуда большую кучу хвороста, разложил костер и вырезав своим мечом сердце дракона, принялся его поджаривать. Карла лег у костра и, попросив разбудить его, когда сердце поджарится, громко захрапел. Постепенно ночной мрак рассеялся, взошло солнце, и в небе над Гнитохейдом закружились первые птицы. Наверное, жаркое уже готово, и мне следует разбудить Регина, подумал Сигурд. Он потрогал сердце дракона руками и при этом сильно обжег себе палец. Юноша прикусил его и в тот же миг услышал, как одна из пролетавших над его головой ласточек прощебетала: Вот сидит Сигурд и жарит для Регина сердце дракона. Глупец, ему следовало бы съесть его самому. А вон дрыхнет реген, как будто не зная, где земля и небо. На самом деле он только притворяется спящим, думая лишь о том, как бы ему убить Сигурда, ответила ей другая ласточка. Надо было бы Сигурду укоротить его на голову, воскликнула третья. Да, мудр был бы Сигурд, если бы он все понял и сделал так, как вы предлагаете, сказала четвёртая. Ах, что вы? Этот Сигурд просто несносно туп, возразила пятая. Он убил одного брата и оставил в живых другого. Не понимаю, как он не может догадаться, что Реген все равно прикончит его ради пламени реки. Да, ты говоришь сущую правду. Глупо щадить врага, который в мыслях уже предал тебя, согласилась с ней шестая. Ах, Сигурд, Сигурд, о чем ты только думаешь? прощебетала седьмая отсеки ему голову, избавься навсегда от недруга и распоряжайся один всем золотом Фафнира. Сигурд опустил голову. Он вспомнил, что сказал Один о Регине, и его лицо вспыхнуло от гнева. Недолго думая, юноша вскочил на ноги и выхватив меч, одним ударом снес Регину голову. Затем он снял с огня сердце дракона и съел его кусок за куском. Он нас послушался. Он нас послушался, радостно запели ласточки. Теперь он будет понимать язык всех зверей и птиц. А одна ласточка добавила: "Следуй за нами, сын Сигмунда. Мы приведем тебя к сокровищам Андвари". Сигурд пошел за ласточками. Рядом с широкой и глубокой нарой, служившей жилищем дракону Фафниру, находился небольшой песчаный холм, поросший вереском. Ласточки подлетели к нему и хором воскликнули: "Копай здесь, Сигурд!" Юноша послушно раскидал мечом песок и застыл на месте. Перед ним возвышалась целая груда сокровищ, среди которых сверкали золотая кольчуга и меч Хротти. Но тут глаза Сигурда остановились на маленьком, но искусно сделанном кольце. Юноше показалось, что он никогда и нигде не видел ничего более прекрасного. Не трогай кольцо, послушайся совета мертвого Фафнира. Бери золото, но не трогай кольцо. Это Андвараут, на нем лежит проклятие, перебивая друг друга, взволнованно защебетали ласточки. Но Сигурд, не слушая их, уже надел кольцо на палец. Ах, он взял Андваранаут! Он погибнет. Горестно воскликнули птицы. Все мы когда-нибудь — усмехаясь, ответил молодой Витязь и оглядевшись вокруг, пронзительно свистнул. Приведя грани, Сигурд отвязал от его седла уже заранее приготовленные Регином большие кожаные мешки. Карло вез эти мешки из самой страны данов, наполнил их золотом и взвалил на спину своего могучего жеребца. Только золотую кольчугу и меч Хротти не взял с собой Витязь. Он решил, что пусть они остаются здесь, на пустоши Гнитахейд, вместе со шлемом ужаса и костями мертвецов. В это время одна из ласточек опустилась на правое плечо Сигурда и шепнула ему в самое ухо. К югу отсюда, между страной франков и страной готов, стоит шатер, и в нем спит непробудным сном прекраснейшая девушка на свете у нее темно-синее, как небо глаза и золотистые словно спелые рожь волосы она ждет тебя о сигурд не слушай ее», — прошептала другая ласточка садясь на его левое плечо ты слушай то что скажу тебе я Далеко к югу от гнитахейда есть страна которой правит король Гьюки, и у него есть дочь прекрасная Гудрун». У неё волосы цвета льна и глаза чистейшие, как озера. Ты будешь ее мужем, о Сигурд. Хорошо, хорошо, мои птички. Я посмотрю и на ту, и на другую, смеясь и усаживаясь на коня, ответил Сигурд. И он повернул грани на юг. Сигурд будет Брюнхильд, поражается ее красоте и мудрости и выслушивает ее наставления. Снова чищобами, потом бескрайними лугами, долинами рек и наконец каменистыми горами ехал Сигурд на юг, держа путь между землей франков и землей готов. Всякий, кто увидал бы его, был бы поражен красотой витязя. Тёмно-русые волосы Сигурда не спадали длинными волнами. Борода, густая, короткая, имела тот же цвет и мягкость. Нос у витязя был большой, А лицо открытое и ширококосное. Взор Сигурда обладал такой остротой, что только храбрец мог заглянуть ему под брови. Лопатки у молодого человека отличались широтой, как у двух людей сразу. С червонного щита Сигурда грозно взирал дракон, сверху темно бурый а снизу ярко-алый. Также были расписаны шлем, седло и камзол всадника. Броня горела и искрилась на Сигурде, и все оружие казалось отделано золотом. На восьмой день Сигурд заметил вдалеке гору Хиндарфиал, выше и круче других. На самой вершине которой, казалось, горел большой костер. Юноша погнал грань вскачь и подъехав ближе, увидел шатер, сложенный из больших блестящих щитов, ярко сверкавших в лучах солнца. Уж не в нем ли почивает та девушка, о которой мне пели ласточки, подумал Сигурд. Он спрыгнул с коня и, оставив его внизу, стал быстро подниматься в гору. Ее склоны были круты, но юноша, хватаясь руками за уступы скал, продолжал смело лезть вверх и вскоре добрался до самого шатра. Однако к своему удивлению он обнаружил в нем не девушку, а воина в высоком золочёном шлеме и броне броня так плотно сидела на незнакомце, что казалось, приросла к телу. Воин возлежал на деревянной скамье и, закинув руки за голову, крепко спал. "Видно ласточки надо мной посмеялись", сказал сам себе Сигурд. "Или обещанная имя девушка ждет меня где-нибудь в другом месте. Проснись, друг", крикнул он, хлопнув воина по плечу. Проснись, пора вставать. Но тот даже не шевельнулся. Крепко же ты спишь, сказал Сигурд и резким движением сдернул с незнакомца шлем. В то же мгновение к его ногам обрушились золотистые волны густых, подобных спелой ржи волос. Воин оказался девушкой. Не смея дохнуть и все еще держа в руках шлем, Сигурд наклонился над спящей и взглянул ей в лицо. Нет, я ошибся. Ласточки мне не солгали, прошептал он. Ты красивее самой богини любви Фреи. но как же мне тебя разбудить? После некоторого раздумья Сигурд попытался снять с девушки броню, но не смог. Тогда он вынул свой меч грамм и вспорол им панцирь от шейного отверстия к низу и по обоим рукавам. Прочное железо разошлось, словно шелковое платье. Длинные, как стрелы, ресницы спящие дрогнули. Веки открылись, и огромные темно синие глаза с удивлением взглянули на юношу. "Кто ты, разбивший на мне оковы дремоты?" спросила девушка, поднимая голову. "Я Сигурд, сын Сигмунда, покойного короля франков", ответил юноша. "Сын уже покойного?" переспросила девушка.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 Я оправила на себе слежавшуюся под броней длинную рубашку. Я и так знаю, что ты смел, сказала она. Разбудить меня должен был самый большой храбрец на свете. Как тебя зовут и как ты оказалась на горе Хиндарфьяль? спросил Сигурд. Тогда девушка подала ему рог, вдруг наполнившийся душистым медом, и воскликнула: Я Валькирия Брюнхильд». А очутилась я здесь потому, что присудила победу не тому, кому должно. В старопрежние годы, когда твой дед Вельсунг был еще в отцвете лет и сил, я не раз билась рядом с ним на поле брани, хотя он меня и не видел. Да, Сигурд, я принимала участие во многих битвах, и покорная воле Одина сражала насмерть тех, кого он решил призвать к себе в Вальгалу. Но вот однажды враждовали друг с другом два конунга. Один из них, его звали Гельгуннар, был уже дряхлый и опытный воин, а другой, Агнар, был молод, красив и совершал свой первый в жизни поход. Конечно, я сражалась не одна. Владыка Асгарда повелевал 13 валькириями, среди которых самыми любимыми были Трут, дочь Тора Исиф и и Леод дочь великана Хримнира. Но мне Один доверял больше других валькирий, ибо ценил знание той, кто побывала во множестве миров. Отец богов не смущался спрашивать у меня советов, и я охотно делилась с ним и с другими обитателями Асгарда своей мудростью. "А какого рода эта мудрость?" спросил Валькирию Сигурд. "Для того, чтобы одолеть врага," ответила Брунгильд надлежит вырезать руны победы на рукояти меча и дважды пометить именем Тюра. Вот как, удивился юноша. Никогда не слышал о такой хитрости. Но говори дальше. Для защиты от обмана следует нанести на рог руны пива, а на руку и ноготь руну Наут. Повивальные руны могут оказать помощь природах. Для этого следует нанести их на ладонь, сжимая запястье и взывая к дисам. Сигурд рассмеялся. Эта мудрость, слава богам, касается одних женщин. темно синие глаза Брунгильд пронзили молодого человека подобно зигзагам молний, и она произнесла полную ярости и вместе с тем истинно глубокого знания речь. Одних женщин, хм, Тогда слушай дальше, что касается одних мужчин. Чтобы сделать корабль невредимым для бури, необходимо использовать руны прибоя, которые следует начертать на носу, кормиле и выжечь на веслах. И тогда пусть ярится прибой и до неба вздымаются черные валы, судно невредимым пристанет к берегу. Есть целебные руны для врачевания воинов их следует вырезать из ствола дерева, что склоняет ветви к востоку. Есть руны речи, которые слагают, составляют, сплетают на тингах, где вершат правосудие знатные мужи. Есть руны мысли, помогающие сделаться мудрейшим. Наш владыка Один некогда разгадал их измыслив из влаги вытекшей из мозга Имера, нанеся их на зубы Слейпнера, лапу медведя, язык Браги, грудь коня, грани, совиный клюв. Потом все эти руны по его приказанию соскоблили, смешав с медом поэзии. С тех пор свои руны имеют Асы, Ваны, Альвы и сыны человеческие. Поэтому нужно уметь не смешивать их и пользоваться ими с толком. Потрясенный познаниями Брунгильд, Сигурд не знал, что сказать. Растерянный вид юноши смягчил сердце суровой валькирии, и она сказала: "Но не зря говорят, даже самый искусный вощик иногда съезжает с пути. Как-то Один приказал мне отправиться на землю, сразиться на стороне Геалгуннера. Потом я должна была принести Агнара, его павшего врага, Волгаллу». Я согласилась и послушно полетела выполнять поручение отца богов. Однако Сигурд, когда я увидела Агнара, мужественно бившегося со своим опытным и жестоким противником, мне стало жаль этого славного юношу, которому боги отказали в своей защите. Почему Волгалу должен уйти тот, кто еще не изведал жизни на земле, а остаться тот, кому эта жизнь уже наскучила, подумала я. И тут Сигурд, вместо того, чтобы поразить молодого короля, я сразила старого. Агнар одержал победу. Дружина его врага рассыпалась, как трухлявое дерево, а я, захватив с собой тело Геалгуннора, поднялась с ним в Вальгалу. Сигурд, представь тысячу сошедшихся вместе бурь. Вот в таком гневе был Один, когда увидел меня с моей ношей. Он в отместку лишил меня звания валькирии и пригрозил отдать замуж за первого встречного. Тогда я поклялась, что моим мужем станет лишь тот, кто еще ни разу не изведал чувство страха. Тут один решил, что я решила перехитрить богов, и предсказал мне знакомство с настоящим героем. После этого он уколол меня сонным шипом и заковав в броню, уложил спать на вершине горы Хиндарфьяль. Вот почему я здесь, Сигурд. И вот почему я знаю, что ты отважнее всех на свете. Значит, ты должна стать моей женой, радостно воскликнул юноша. Не торопись, Сигурд, улыбаясь, возразила Брюнхильд. Один не сказал, что именно ты станешь моим избранником. Значит, мы должны решить это сами, ответил Сигурд, не отводя глаз от девушки. Или я тебе не нравлюсь? Брюнхельд посмотрела на молодого витязя. Я жила у богов, но и среди них не видела никого прекраснее тебя, Сигурд, наконец задумчиво молвила она. Быть твоей супругой большое счастье, но мое сердце чует беду. Владыка Асгарда не забыл моего своеволия и не пошлет нам удачу. Нет, Брунгильд, нет, порывисто вскричал Сигурд. Пусть боги творят, что хотят. А я клянусь, что всегда буду любить только тебя одну. Тут случилось то, что должно случиться, когда встречаются предназначенные друг другу самой судьбой, а еще точнее самим роком сердца. Губы Сигурда невольно потянулись к устам прекрасной девы, а ее руки, как лебединые крылья, обвили крепкую шею витязя. Оба не заметили, как очутились вместе на скамье. Когда чары Фреи немного развеялись, Брюнхельд, задрожав, опустила свою голову на могучую грудь юноши. Ах, Сигурд, что мы наделали? Разве тебе неведомо, что каждый нарушивший свою клятву должен погибнуть? Да, это так, но я не нарушу ее, Брунгильд, промолвил витязь. Вот, Андвараунт, кольцо Андвари. Возьми его в залог моей верности. Брунгильд побледнела. «Андваранаут», — повторила она. "Кольцо, приносящее смерть, и ты его взял, Сигурд. О, теперь я вижу, ты действительно безрассуден и смел. Ну что ж, я возьму его. Может быть, нам не суждено быть вместе при жизни, но тогда по другую сторону заката". Девушка надела Андваранаут на палец и сказала: Нам нужно расстаться, сын Сигмунда и внук Вельсунга. Но ты не бойся, эта разлука будет не слишком долгой, хотя и дольше, чем нам обоим бы хотелось. Я должна найти моего брата, короля Атли. Когда Один уколол меня сонным шипом, Атли был еще мальчиком, но теперь он, наверное, уже стар. Я слышал об Атли», — сказал Сигурд. Он стал могущественнейшим королем и завоевал много земель. Его царство лежит на юго-восток от горы Хиндарфьяль. Я готов сопровождать тебя туда. Нет, Сигурд, возразила Брунгильда. Кто знает, как Атль отнесется к тебе? Я отправлюсь одна и вначале уговорю брата дать согласие на наш брак. После этого, ровно через год, ты приедешь за мной. Только не забудь своей клятвы. Я не забуду ее, как не забуду и тебя, ответил юноша. Брунгильда подняла голову. Тогда выслушай на прощание мои наставления. Каждое из них я вырежу в своем сердце, заверил возлюбленную Сигурд. Никогда не враждуй с родней, не мсти, даже если родичи первыми затеют ссору. Никогда не давай заведомо ложных клятв, ибо лживые побеги имеют злую поросль». И боги проклянут предателя. Придя на тинг, не спорь с глупцами. Глупец сможет и не замышлять злое дело, но смолчать в ответ не должно, иначе тебя сочтут трусом или поверят на вету. Опасаясь дурной славы, убей жеца. Тем ты отплатишь за подлую ложь. Если в пути встретишь ведьму, то уходи прочь, не ночуй у неё. Ибо даже смелому воину нужно быть бдительным. Ведь придорожная ведьма может притупить самый острый меч. Если увидишь красивых жен на скамьях, объятиями не соблазняй их. Если за пивом затеется свара, не спорь. Хмель враг разуму. Песни и пиво для многих мужей стали несчастьем, убили иных или ввергли в беду. Если ты в распре с осмелыми мужами, лучше сражайся и погибни. Чем быть сожженным ими в своём доме. Берегись зла и коварных рун. Не склоняй дев и мужниных жён к запретной любви. Хорони мертвецов там, где найдешь их, умерших от хвори, утонувших в волнах и павших в бою. А мой мертвецу голову, руки, пригладь ему волосы и пожелай покойнику мирного сна. Не верь никогда волчьим клятвам. Убил ли ты брата или сразил отца сын станет волком и забудет про Виру. гнев вражда и обида не спят вождю надобный ум и оружие чтобы быть между людьми первым наконец последний мой совет берегись коварства сдаётся мне вокруг нас уже начинают сгущаться черные козни сигурд тепло поблагодарил Брюнхельд за мудрое наставление И тут он спросил девушку: "Но на чем же ты поедешь, ведь у тебя нет коня? Зато у меня есть золото, и я куплю себе хорошего скокуна в первом же селении", ответила Брунгильда. "Не бойся за меня, Сигурд. Тебе пора ехать. Прощай и до скорой встречи". "До скорой встречи", воскликнул юноша.